Глава двадцатая Наши попутчики закидали нас вопросами. Им непременно хотелось допытаться, почему это мы прячем плод днем, вместо того, чтобы плыть дальше, и уж не беглый ли Джим? «Господь с вами!» — возразил я. «Станет ли беглый негр плыть на юг?» Они согласились, что действительно не станет. Пришлось и мне рассказывать о себе. Вот какую я им сочинил историю. Мои родители жили в Пайкском округе в штате Миссури. Там я и родился. Но все члены нашей семьи вымерли. Остался только я, папа, да маленький братишка Айк. Папа задумал бросить тот край и переселиться жить к дяде Бену, у которого есть маленькая плантация на реке в сорок четырех мильях под орляном папа был очень беден да и долгов у него накопилось так много что когда мы все распродали у нас ничего не осталось за душой кроме шестнадцати долларов до нашего негра Джима. этого было слишком мало чтобы проехать тысячу четыреста миль на пароходной палубе ладно когда настало половодье папе однажды повезло он поймал вот этот обломок плата и мы порешили плыть на нем до Орлеана. Да недолго нам была удача. Раз ночью пароход налетел на переднюю часть плота. Мы все попадали в воду и нырнули под колеса. Джим и я спаслись кое-как, но папа был пьян, а братишке Айку было всего четыре года, так они и сгинули. Дня два-три после того у нас было немало хлопот. Люди на яликах все подплывали к нам и хотели отобрать от меня Джима, уверяя, что он беглый. Теперь мы уже не плаваем днем, ночью нас, по крайней мере, не тревожит. «Постойте», — сказал герцог, — «дайте мне придумать способ, чтобы можно было плыть и днем в случае надобности. Я это обдумаю на досуге и, может быть, сочиню кое-что. Только на сегодня мы это оставим. Разумеется, нам не следует плыть засветло мимо вон того города». Пожалуй, нам не поздоровиться. К вечеру погода стала хмуриться, словно к дождю. Зарницы так и вспыхивали на небосклоне. Зашумела листва. Ясно было, что готовится не насти Герцог и король отправились в наш шалаш попробовать, каковы постели. Моя постель была из соломы, лучше джимовой, сделанной из мякины. В этой мякине постоянно попадаются колосья которые больно врезаются в тело, и чуть пошевелишься, шуршат, словно сухие листья, и не дают спать. Ну, вот герцог и решил, что возьмет мою постель, но король этого не допустил. «Неужели, — говорил он, — вы не понимаете, что мне по моему сану не подобает спать на мякинной постели? Нет, ваша милость, не угодно ли взять ее себе?» Мы с Джимом струсили не на шутку, уж не подымается ли опять между ними ссора. Но зато как же мы обрадовались, когда герцог сказал, это мой всегдашний удел — быть угнетенным. Злая судьба сломила мой когда-то гордый дух. Уступаю, покоряюсь, такова моя доля. Я одинок на белом свете. Что же буду страдать? Все вынесу. Как только совсем смерклось, мы поплыли. Король приказал нам аккуратно держаться середины реки, и совсем не зажигать огня, пока не очутимся на достаточном расстоянии от города. Вот скоро показалась группа огней на берегу. Мы благополучно проскользнули мимо, и только очутившись в трех четвертях мили ниже, подняли наш сигнальный фонарь. Часов около десяти. Полил дождь, поднялась гроза. Король велел стоять на вахте, покуда погода не исправится, а он с герцогом забились в шалаш и расположились на ночлег. Моя очередь была стоять на вахте до полуночи, но я во всяком случае не запрятался бы под навес, даже будь у меня постель. Ведь не всякий день приходится видеть такую бурю. сущий света Батюшки мои! Как страшно завывал и стонал ветер. Чуть не каждую секунду вспыхивала яркая молния, озаряя реку. На полмили кругом можно было видеть острова сквозь прозрачную дымку дождя, а деревья так и трещали от бурных порывов ветра. Вдруг, как грянет гром, трах! Тр Бум-бум-бум! Так раскатится по небу, покуда не замрет вдали, а потом тотчас же сверкнет другая молния и посыплется другой залп орудий. Волны по временам чуть не смывали меня с плота. Но мне и горе мало. Я был без платья. Насчет подводных коряк нам нечего было беспокоиться. Молния сверкала и светила так неустанно, что мы могли различать их без труда и направлять плот, чтобы миновать их. Меня клонило ко сну. Джим предложил покараулить за меня. Этот негр всегда был очень добр ко мне. Я было забрался в шалаш, Но король с герцогом так раскинулись, что мне уже не нашлось местечко, и я устроился снаружи. Дождь был мне нипочем, ночь стояла теплая, а волны хлистали в ту пору невысоко. К двум часам, однако, они опять разбушевались. Джим хотел было разбудить меня, да одумался. Ему показалось, что волны еще не настолько сильны, чтобы причинить нам вред. Но он ошибся. Вдруг нагрянул огромный вал и смыл меня за борт. Джим чуть не помер со смеху. Я еще не видывал такого охотника посмеяться, как этот Джим. Тогда я сменил его на вахте, а Джим улегся и захрапел. Мало-помалу буря стала стихать и скоро совсем прекратилась. Когда показался в избушке первый огонек, я разбудил его, и мы убрали плот на дневную стоянку. После завтрака король вытащил старую засаленную колоду карт, и они с герцогом начали играть вдвоем по пяти центов партию. Потом им это надоело, они принялись обдумывать план компании, как они выражались. Герцог пошарил в своем ковровом саквояже, вынул оттуда пропасть печатных афиш и стал читать вслух. На одной афише говорилось, что знаменитый доктор Армандо Монтальбан из Парижа Прочтет лекцию о науке френологии в таком-то и таком-то зале в такой-то день. Входные билеты по 10 центов. При 7 он будет выдавать бюллетени о характерах данных лиц по 25 центов с персоны. Герцог объяснил нам, что этот доктор Арман, он сам. На другой афише он же был назван известным всему миру трагиком, исполнителем шекспировского репертуара Гариком-младшим из Дюриленского театра в Лондоне. Словом, на каждой афише он назывался другим именем и похвалялся разными диковинными подвигами, вроде того, например, что находил воду и золотую руду с помощью волшебного жезла или рассеивал чары, колдунов и тому подобное. — Но, трагическая муза, все-таки моя любимица! — воскликнул он. «Пробовали ли вы когда-нибудь играть на подмостках, Ваше Величество?» «Нет», — отвечал король, — «в таком случае вы попробуете в скором времени», — решил герцог. «В первом же городе, куда мы пристанем, мы найдем зал и разыграем бой на шпагах из Ричарда Третьего или сцену на балконе из Ромео и Джульетта. Что вы на это скажете?» «На все согласен с великим удовольствием, если только это принесет нам деньги». Бриджиотер, но, видите ли, я не имею понятия, как представлять на театре. Слишком мало мне довелось видеть представлений на своем веку. Я был еще слишком мал, когда отец мой приглашал актеров во дворец. Как вы думаете, можно будет научить меня? Нет, ничего легче. Ну и отлично. Мне как раз хочется чего-нибудь новенького. Начнем сейчас же. Чего долго думать?» Герцог рассказал ему историю Ромео, кто он такой был и кто была Джульетта, прибавив, что он сам всегда играет роль Ромео, так что королю придется представлять Джульетту. но если Джульетта была совсем молоденькая девушка, ведь странно будет ее видеть с лысой головой и седой бородой. Нет, уж вы не беспокойтесь, здешние провинциальные неучи и не подумают об этом. Вдобавок...» Вы будете в костюме, а это имеет большую разницу. Джульетта на балконе любуется на луну перед тем, как ложиться спать. На ней надет флафрок и ночной чепец с рюшами. Здесь у меня и костюм для всех ролей. Он вытащил два-три костюма из коленкора, наклеенного на картон. Это были, по его словам, средневековые доспехи для Ричарда III и для другого актера. Потом длинный белый ночной капот и чепец с рюшами. Король остался очень доволен. Герцог вынул книжку и принялся читать роли, как великолепно, с каким жаром! Он метался, как угорелый, махал руками, чтобы показать, как следует играть. Потом он передал книжку королю и велел ему вызубрить свою роль наизусть. Милях в трех, в излучине реки, лежал маленький городок. После обеда Герцог объявил, что он уже обдумал средство плыть и днем без малейшей опасности для Джима. Теперь он намеревался пристать к этому городку и там устроить задуманное дело. Король сказал, что и он пойдет тоже посмотреть, нельзя ли и ему чем поживиться. У нас вышел весь запас кофе, и Джим посоветовал мне ехать с ними вместе на шлюпке и купить немного кофе. Городок казался точно вымершим. На улицах не было ни души. Тишина стояла мертвая, как в воскресный день. Какой-то больной негр, гревшийся на солнышке, рассказал нам, что все от мало до велика, исключая разве хворых да стариков, отправились в лес, мили задви, на митинг. Король разузнал хорошенько, где это место, и решил пойти туда, попробовать, нельзя ли там обделать какое нибудь выгодное дельце. Он предложил мне идти с ним. Герцог сообщил нам, что ему хотелось бы отыскать типографию. Скоро мы нашли, что искали. Жалкое подобие типографии, помещавшееся наверху, над столярной мастерской, и наборщики, и столяры все ушли на митинг, оставив двери незапертыми. Это был грязный закоулок, заваленный хламом, закапанный чернилами, с разными объявлениями по стенам, изображающими лошадей и беглых негров. Герцог скинул с себя сюртук и принялся за свое дело, а мы с королем отправились на митинг. Дошли мы туда в полчаса, обливаясь потом. День стоял страшно жаркий. Там собралось по крайней мере с тысячу человек отовсюду, на двадцать миль в окружности. Весь лес кишел фурами, лошадьми, которые ели из колод, отмахиваясь от мух. Были кое-где устроенные навесы на шестах, крытые ветвями. Там продавали лимонад, пряники, арбузы, наваленные грудами, зеленую кукурузу и тому подобные гостинцы. Под такими же навесами, только попросторнее, толпы народа слушали проповедников. Скамейки были сделаны из грубых досок с пробуравленными дырками и продетыми в них палками вместо ножек. Спинок не полагалось. Проповедники громоздились на высоких кафедрах в конце навеса. У женщин были надеты большие капыры, защищавшие от солнца, некоторые щеголяли в шерстяных домотканных фуфайках, и только немногие помоложе были одеты в ситец. Многие парни были просто босиком, а ребятишки бегали в одних рубашонках. Старушки вязали чулки, а молодежь украдкой любезничала между собой. Под первым навесом, куда мы пришли, проповедник читал народу гимн. Прочтет строчки две, и все начнут петь. Так величественно это выходило, столько их пело и с таким одушевлением. Народ постепенно увлекался и пел все громче и громче. Наконец дошло до того, что некоторые принялись завывать, а иные так просто орать изо всей мочи. Потом проповедник начал читать свою проповедь и принялся за это дело серьезно. Он то метался по кафедре, то наклонялся вперед, вытянув руки. Туловище его было все время в движении, и он выкрикивал слова во все горло. Время от времени он поднимал кверху свою Библию, раскрывал ее и показывал слушателям, восклицая, «Вот медный змей в пустыне! Взглядите на него и будьте живы!» и народ кричал «Слава! Аминь!» Среди этих стонов, воплей и восклицаний проповедник продолжал «Придите сюда на скамью кающихся, придите, погрязшие во грехах, аминь! Придите, больные и страждущие, аминь! Придите, хромые, расслабленные и слепые, аминь!» «Придите, бедные и нуждающиеся, погрязшие во стыде! Аминь!» «Придите, все труждающиеся, обремененные и оскверненные!» «Придите, сокрушенные духом! Придите, скорбящие сердцем!» «Придите в ваших лохмотьях, грехах и грязи!» «Вас ждут воды очищения! Двери небес, отвертые!» «Войдите туда и опочите!» «Аминь! Слава Господу! Аллилуйя!» И так беспрерывно. Невозможно было разобрать, что говорит проповедник, за этим шумом и криком. Многие слушатели в толпе вскакивали с мест, силы проталкивались вперед, а слезы так и текли у них по щекам. Когда же все грешники собрались в кучу перед скамейками, они стали петь, кричать, и бросались на солому, как бесноватый. Однако я заметил, что мой король куда-то пробирается. Потом голос его стал покрывать все другие голоса. Наконец, смотрю, он уже на кафедре. Просит проповедника позволить ему сказать несколько слов народу. Тот согласился. Он рассказал, что был пиратом целых тридцать лет в Индейском океане и что прошлой весной его экипаж порядочно таки сократился после жаркого боя а теперь он вернулся домой набрать себе новую команду но слава богу в прошлую ночь его ограбили дочесто и высадили с парохода без единого гроша за душой но он очень рад ничего лучшего и не могло случиться с ним теперь он совсем другой человек и счастлив впервые за всю жизнь бедный обобранный кругом Он начинает всё с изного, вернется к Индийскому океану и посвятит остаток дней своих на то, чтобы обращать пиратов на путь истины и добродетели. Лучше его никто не в состоянии этого сделать, потому что он знаком со всеми пиратами океана. И хотя много времени потребуется ему, чтобы добраться туда без гроша денег, все же он доберется во что бы то ни стало, и всякий раз, как ему удастся обратить пирата на путь истинный, он скажет ему... «Не благодари меня, не восхваляй, все это дело тех добрых людей на поквильском митинге братьев во Христе и благодетелей, а также вот этого доброго проповедника, самого истинного друга всякого пирата». Вслед затем он ударился в слезы, а за ним и вся публика. Кто-то крикнул «Складчину в его пользу! Складчину!» С полдюжины слушателей вскочили с мест и кричали «Пусть он обойдет кругом с шапкой!» Все согласились, и проповедник тоже. И вот король обошел всю публику со шляпой в протянутой руке, поминутно вытирая себе глаза, он благодарил их и восхвалял за то, что они так милостивы к бедным пиратам. Многие хорошенькие девушки со слезами просили у него позволения расцеловать его на память. Он охотно соглашался и даже некоторых обнимал и чмокал раз по пять-шесть. Все приглашали его остаться у них с недельку. Каждому хотелось, чтобы он погостил у него в доме, считая это для себя особенной честью. Но он возражал, что так как это последний день митингов, то он мало принесет пользы, да и к тому же он торопится поскорее на Индийский океан, чтобы уже немедленно начать обращение пиратов. Когда же мы вернулись на плот, и он сосчитал свою выручку, оказалось, что он собрал 87 долларов и 75 центов. Вдобавок он стащил три галлона водки в бутыле, которую нашел под одним фургоном, пробираясь назад лесом. Он признавался, что если все это принять в расчет, то, пожалуй, это самый прибыльный день для него во всей его миссионерской деятельности. Нечего и говорить, что о язычниках не так выгодно проповедовать, как о пиратах, если кто хочет обработать публику на митинге Покуда король не вернулся, герцог тоже воображал, что ему необыкновенно повезло. Но потом он уж перестал так важничать. Он набрал и отпечатал в этой типографии два объявления для фермеров, на счет аукциона лошадей и взял с них за это 4 доллара. Затем он отпечатал объявление об издании им газеты и заполучил несколько подписчиков, взяв с них уменьшенную цену с условием, чтобы плата была внесена вперед. Подписчики хотели было платить дровами и луком по обыкновению, но он объявил, что недавно купил запас этих продуктов и потому теперь понижает плату за газету как только возможно чтобы получить деньги чистоганом Потом он набрал маленькое стихотворение, сочиненное им самим, из головы. Всего три стишка, да такие нежные, грустные, под заглавием «Разбитое сердце», и оставил его совсем готовым для печати, ничего не взяв за это. Словом, всего-навсего, он собрал девять с половиной долларов, проработав за это весь день. Наконец... Он показал нам еще одно маленькое объявление, которое напечатал даром, потому что оно предназначалось, собственно, для нас. На нем было изображение беглого негра, с узелком на палке, перекинутой через плечо, и надписью внизу «200 долларов награды». Тут же было приложено самое точное описание примет Джима. Говорил, что он бежал с плантации Сен-Джек, в сорока милях за Орлеаном, еще в прошлую зиму и, вероятно, направился к северу. Кто его поймает и приведет назад, тот получит награду и все путевые издержки. «Ну, — сказал герцог, — завтра же мы можем спокойно плыть и днем, — Калинам вздумается. Чуть увидим кого-нибудь сейчас, можем связать Джима по рукам и ногам, положить его в шалаш и показать объявление». Скажем, что мы слишком бедны, чтобы ехать на пароходе, и вот мы взяли на время маленький плод у своих друзей и плывем за наградой. Цепи и наручники были бы еще эффектнее на джиме, но это не вяжется с рассказом о нашей бедности. Железо слишком дорого, надо довольствоваться веревками. Мы все восхитились смелостью герцога. Теперь можно будет плыть днем без хлопот. Мы рассчитали, что надо убраться за несколько миль в эту ночь. На случай, если подымут переполох, узнав о подвигах герцога в типографии, мы все легли и притаились, не показываясь до десяти часов вечера. Потом неслышно проскользнули мимо городишка и не подымали фонаря, покуда город не скрылся из виду. Когда Джим позвал меня на вахту, часа в четыре утра, он сказал мне, «А как ты полагаешь, Гек?» Встретим мы еще какого-нибудь короля в нашем путешествии? — Нет, — говорю я, не думаю. — Ну, тогда еще ничего. Одного короля с нас за глаза довольно. Наш-то ведь пьян в стельку. Да и герцог не лучше. Утром Джим попробовал заставить короля говорить по-французски, чтобы послушать, на что это похоже. Но он отвечал, что уже так давно уехал из Отечества, И столько вынес горя, что позабыл родной язык.